а кто ему скажет пауза так там гастингс куда делась брошь это что ли на я ее придержал чтоб не потерялась Чтобы не потерялась придержал в своем кармане неплохо придумал А, по моему ты просто хотел с ней смыться по моему Мам... ты хотел забрать мою брошку себе твою брошку эбинизар твою ты хотел сказать нашу Нашу? Вот еще. Что-то я не припомню, чтобы ты был рядом, когда я забирал его мальчишки. Того самого, которого ты упустил и не отдал Джеку. Представляешь, что он с тобой сделает, когда узнает, что мальчик был у тебя в руках и ты его упустил? Вряд ли это тот, который ему нужен. На свете полно мальчиков. Какова вероятность, что это был тот самый? Прошмыгнул через черный ход, как только я отвернулся. Точно говорю. И Бенизер добавил тонким вкрадчивым голоском. «Э, человеке по имени Джек, ты не волнуйся, Том Гастингс. Я уверен, что это был не тот мальчик. Стар я стал, воображаю всякую чушь. Кстати, терновый джин мы почти прикончили. Не хочешь ли хорошего скотча? У меня в кладовке есть. Погоди маленько». Дверь кладовки открылась, и вошёл у Бенизер с тростью и фонариком. Его лицо казалось ещё кислее обычного. «Если ты еще тут», — пробормотал он, — «даже не пытайся смыться. Я вызову полицию. Вот что». Он порылся в ящике стола, извлек оттуда недопитую бутылку виски и крошечный черный пузырек. Вылил из пузырька несколько капель в бутылку и сунул в карман. «Моя брошь! Моя!» — прошептал он, а вслух гаркнул. «Там! Я иду!» Эбенизер напоследок окинул темную комнату сердитым взглядом, не замечая никто. И вышел, держа виски перед собой. Дверь он запер. Вот! Послышался его голос из-за двери. Давай сюда стакан. Ну, капельку доброго, виски, чтоб цвело и пахло. Скажешь, когда хватит. Молчание. Дешевое пойло! А ты чего не пьешь? Да, мне терновка все нутро прожгла. А ну, Том, что ты сделал с моей брошкой? Опять то ей. «Э, ты что? Ты меня поил, червяк поганый?» «Ну и что? Я по твоей роже сразу понял, что ты задумал. Там гастинг сварюга!» Крики, грохот, тарарам, словно кто-то переворачивает шкафы и столы. А потом тишина. Лиза прошептала. «Теперь живо. Надо выбираться отсюда». «Дверь заперта», — Никто оглянулся на неё. «Ты не поможешь». «Я? У меня нет таких чар малый, чтобы вытащить тебя из-под замка!» Никт наклонился и посмотрел в скважину. Ничего не видно. В замке торчал ключ. Никт задумался, а потом улыбнулся. Эта мимолетная улыбка осветила его лицо, как вспышка лампочки. Он достал из коробки с бумагой для упаковки мятый лист газеты, кое-как расправил его и просунул под дверь, так что по эту сторону остался только уголок. «Что за забава?» нетерпеливо спросила Лиза. «Мне нужно что-нибудь вроде карандаша, только тоньше. А, вот!» Он взял со стола тонкую кисточку, засунул её концом в скважину, повертел и немного надавил. С приглушённым звяканием ключ выпал из замка на бумагу. Никт встащил газету обратно, с ключом. Лиза восхищённо рассмеялась. «Ну ты пройдоха! Умно!» Никт вставил ключ в замок, повернул и открыл дверь. На полу тесной лавки валялись двое. Грохот был неспроста. Они лежали на разбитых настенных часах и обломках стульев. Щуплый бенизер-болджер под громадной тушей Гастингса. Оба не шевелились. «Они мёртвые?» — спросил Никт. «Как же! Надейся!» Рядом валялась блестящая серебряная брошь. Чудище сжимало в когтях алый камень с красно-оранжевыми разводами. А змееподобные морды смотрели с алчным торжеством. Никт сунул брошь в карман, к тяжёлому пресс-папье, кисточке и банке с краской. «Это тоже возьми», — сказала Лиза. Никт посмотрел на карточку с чёрными краями, где было написано от руки «Джек». Ему стало не по себе, будто нахлынули какие-то старые воспоминания о пережитой опасности. «Мне она не нужна. Нельзя её тут оставлять. Они замыслили худой против тебя». «Мне она не нужна. Она плохая. Сожгу». «Нет!» ахнула Лиза. «Ни за что! Не смей!» «Тогда отдам Сайлосу», — решил Никт, положил карточку в конверт, чтобы больше к ней не прикасаться, а конверт опустил в нагрудный карман старой куртки. За 200 миль от этого места человек по имени Джек проснулся и принюхался потом сошел по лестнице вниз. «Что стряслось?» — спросила бабушка, помешивая на плите варево в большом чугунном котле. «Что всполошился?» «Не знаю. Что-то случилось. Что-то любопытное». Он облизнулся. «Вкусно пахнет. Очень вкусно». Блеснула молния, высветив камни мостовой. Никт бежал под дождем через старый город по направлению к кладбищу. Пока он сидел в кладовке, серый день потемнел. Когда под фонарями мелькнула знакомая тень, Никт ничуть не удивился. Черное бархатное шуршание сложилось в фигуру.